Глава восьмая Родная, мужской полушепот заставил меня обернуться, но, к удивлению, за моей спиной никого не было. Любимая, я жду тебя. Обвела изумленным взглядом пустую гостиную, не понимая, кто меня зовет. Я жду тебя, Снежана. Растерянно оглянулась, а потом пошла назов, решив разобраться в том, что происходит. Осторожно выглянула за дверь. Дворцовый коридор был пуст. Лишь проказник ветер, Играл с кружевными шторами, то поднимая их, то вновь опуская их. Снежана, я уже заждался. Послышался нетерпеливый мужской голос: "Иди ко мне. Ты где?" Взволнованно в ответ выкрикнула я, делая шаг вперед. В кабинете. Бросилась по коридору к двери и едва ее распахнула, попала в крепкие объятия. Лицо мужчины, обнимающего меня, я не видела, но знала, что это мой самый близкий человек на свете, которому принадлежит мое сердце. счастье переполняло меня и я еще крепче прижалась к любимому люблю тут же услышала полушепот люблю и я тебя произнесла в ответ подняв взгляд на лицо любимого и в этот момент проснулась удивительно но непонятный странный сон подарил мне некое спокойствие на душе было легко и почему то хотелось улыбаться всему миру сев на постели сладко потянулась а затем посмотрев в окно с изумлением осознала что светит яркое солнце Получается, сегодня меня не разбудили на рассвете, как обычно, и это было весьма странно. Подскочив с кровати, завернулась в халат и выскочила в гостиную. Дамир, мурлыкая песенку на неизвестном мне языке, накрывал стол, расставляя на нем тарелки с различными деликатесами. При моем появлении он улыбнулся. «Доброе утро, госпожа!» «Доброе», — автоматически ответила я. Замерев на пороге, окинула взглядом стол, щедро заставленный разнообразными угощениями, и осторожно поинтересовалась. «А что случилось? Почему ты, как обычно, не разбудил меня на рассвете? Во дворце изменились правила?» «Госпожа Умида предупредила, что вы вчера поздно легли, и приказала сегодня вас не будить. Завтрак уже закончился, поэтому я решил накрыть стол здесь». «Понятно. Спасибо тебе». Присев на диван, задумалась о том, с чего бы это Умиде проявлять такую заботу по отношению ко мне. «Вам чай или кофе?» — поинтересовался Дамир. «Кофе». Я поднялась и направилась к двери. «Госпожа, вы куда?» — остановил меня слуга. «Пойду Веру позову на завтрак. Или сегодня исключение сделали только для меня, а ее, как всегда, подняли на рассвете». Госпожу Веру переселили в другие покои. Спокойно сообщил мне Дамир. «Что?» «Госпожа Умида дала распоряжение, чтобы вашу подругу переселили в другие покои», — пояснил слуга. «Присаживайтесь. Завтрак готов, а то скоро все остынет». «Почему? Дамир, что происходит?» Нахмурившись, внимательно посмотрела на мужчину. Ты что-то скрываешь? Я ничего не знаю, он пожал плечами в ответ. Сегодня бурак мимоходом обмолвился об этом, но он очень торопился и ничего толком не объяснил. Просто сообщил, что теперь вновь каждый сам ухаживает за своей госпожой. Мне срочно необходимо найти веру, решительно заявила я и открыла дверь. Надо разобраться, что происходит. Госпожа, вы в одном халате, прошелестел Дамир. Да и потом, где вы ее искать собираетесь? Дворец невероятно большой, и она может быть где угодно. Наверное, вам лучше поговорить с госпожой Умидой и все выяснить у нее». «Ты прав», — прислушавшись к голосу разума, согласилась я с Дамиром. «Сейчас переоденусь, и ты отведешь меня к госпоже. Но...» «Никаких «но», — махнула рукой. «Даже слушать ничего не хочу. Мне необходимо узнать, где Вера, и почему ее так внезапно переселили». Возможно, моя подруга попала в беду и нуждается в помощи. Дамир ничего не сказал, лишь только укоризненно покачал головой. Но оставить все как есть я не могла. Ни веде не пугала, поэтому быстро направилась в спальню. Открыв шкаф, пробежала взглядом по вешалкам и выбрала платье цвета морской волны из легкой ткани с красивыми кружевами в зоне декольте. Переодевшись, заплела волосы в косу и направилась к Умиде. Покои матери правителя располагались в отдельном крыле замка. Там же, где апартаменты правителя. «Снежана, может поговорить с госпожой о вере за обедом?» Дамир растерянно замер у массивной двери. «Давайте не будем тревожить мать правителя. Я боюсь, вы навлечете на себя ее гнев». «Ничего страшного», — решительно произнесла в ответ. «Переживу. Мне нужно знать, что происходит и где моя подруга. Я от своего не отступлю и никуда не уйду, пока не узнаю всю правду». Дамир укоризненно посмотрел на меня, тяжело вздохнул и, понимая, что отговорить не получится, постучал в дверь, которая уже через секунду открылась. «Что тебе нужно?» — послышался мужской голос. «Передайте госпоже Умиде, что одна из наложниц желает ее видеть», — пояснил Дамир и, обернувшись на меня, добавил. «Дело не терпит отлагательств». «Сейчас». Дверь закрылась, но через несколько мгновений открылась вновь. «Проходите». «Удачи вам, моя госпожа». Дамир низко поклонился, пропуская меня вперед. Я сделала шаг и оказалась в крохотном коридорчике, похожем на кладовку. Слуга у входа окинул меня внимательным взглядом и безразлично прошелестел. «Проходите, я предупредил госпожу о вашем приходе». И показал рукой на вход, занавешенный плотными темными шторами. За ними оказалась огромная гостиная с большими панорамными окнами, очень светлая и просторная. Повсюду была роскошь. Золотые светильники, ковры, атласы шелка — Изящная резная мебель, множество небольших подушек, разные мелочи в виде различных статуэток и огромные вазы с красивыми ароматными цветами. Умида в роскошном черном халате сидела в кресле перед большим напольным зеркалом в позолоченной раме, а девушка-служанка ловко собирала ее темные волосы в высокую прическу, закрепляя каждый локон шпилькой, украшенной жемчугом. «Доброе утро!» — поздоровалась я, привлекая к себе внимание. «Здравствуй, Снежана! Зачем да ты пришла?» Поинтересовалась женщина, оборачиваясь ко мне. «Слуга сказал, у тебя какое-то срочное дело. Я хочу узнать, куда переселили мою подругу Веру. В другие апартаменты», — тут же последовал ответ. «Но почему?» «Потому что я посчитала, что это будет уместным», — величественно произнесла женщина. «В смысле?» — удивленно приподняла брови. «Почему именно сегодня? Почему так внезапно?» «Тебе не кажется, что ты не вправе задавать подобные вопросы?» — величественно произнесла женщина. Я решила, что Вера будет жить в другой комнате. Тебе просто нужно это принять как должное. Объяснять свои решения я никому не должна». «Вы не имеете права», — возмутилась в ответ. «Правда?» — женщина рассмеялась. «Если ты забыла, то напомню, я распорядительница гарема. И только мне решать, как будут жить девушки и где. Поэтому иди к себе и не отвлекай меня всякими глупостями». «Но...» «Если захочу, вообще выставлю вон из дворца. Немедленно иди к себе!» Раздраженно произнесла Умида приказным тоном. «Вы не посмеете!» Разозлилась я, искренне переживая за веру. «Еще скажи, что пожалуешься на меня правителю Ферхату!» Ухмыльнулась женщина. «А знаете...» Чуть прищурившись, прошипела я. «Так и сделаю. Сейчас же поговорю с правителем. Удачи тебе, девочка!» Пожав плечами, ответила Умида и отвернулась от меня, давая понять, что наш разговор закончен. Взбешенная до нельзя, я вылетела из ее покоев и тут же наткнулась на слугу. «Где мне найти правителя Ферхата?» «Не знаю», — испуганно пробормотал он, прижимаясь к стене. «А кто знает?» — рявкнула в ответ. «Возможно, он в библиотеке», — немного подумав, предположил парень. «Замечательно!» Я решительно направилась к двери. «В своей личной библиотеке». полетела мне вслед. Обернувшись, поинтересовалась. «И как мне ее найти?» «Следующая комната после спальни правителя. Там такая большая дверь из темного дерева». «Спасибо!» Искренне поблагодарила его я и решительно отправилась на поиски ферхата. Чтобы найти личную библиотеку правителя, мне пришлось немного побродить, так как я, естественно, потерялась в извилистых дворцовых коридорах. Сначала свернула не туда, потом промахнулась лестничным пролетом. но в конце концов нашла этаж, где располагались апартаменты правителя, а следом и библиотеку. Я была настроена весьма решительно. Несколько раз вздохнув, пытаясь справиться со своим волнением, резко постучала в дверь. Раз, два, три. Ответом мне была тишина. «Может, не слышит? подумала я, нажав на ручку. Дверь, естественно, приоткрылась. Заглянув в помещение, к своему сожалению, поняла, что библиотека пуста. Обвела взглядом комнату. В углу стоял массивный стол из темного дерева, на котором возвышалась стопка книг: кресло, торшер, пушистый ковер. Все строго и лаконично, но в то же время, несмотря на то, что хозяином этого помещения являлся мужчина, здесь было весьма уютно. Вдоль стен до самого потолка шли полки, заставленные книгами в различных переплетах. Со стороны некоторые выглядели очень старыми и потертыми. Конечно, по-хорошему мне надо было вернуться в свою комнату, но любопытство оказалось сильнее. и я вошла. За дверью тоже находились книжные стеллажи и специальная лестница, позволяющая достать интересующий томик с самой верхней полки. Недолго думая, взяла в руки первую попавшуюся книгу в черной безликой обложке. Внутри оказался текст на незнакомом мне языке. Я потянулась к следующей. В ней речь шла о древней расе, представители которой считались покорителями огня. Эта опасная стихия являлась для них жизненной силой, неотъемлемой частью, второй сущностью. Я улыбнулась. Теперь мне стало понятно, где спрятаны все самые интересные книги об этом мире. В личной библиотеке правителя. Бросила взгляд на верхние полки. Почему-то мне показалось, что именно там я найду что-то интересное. Ведь всегда самое важное мы прячем подальше. Удостоверившись, что лестница довольно устойчива, приподняла подол платья и решительно полезла наверх. Несколько книг были на непонятном языке. Одна оказалась с весьма занимательными картинками-чертежами, изображающими потоки воздуха или что-то подобное. В следующей я обнаружила интересные легенды или сказки. Первая шла о пустыне. Пустыня — край ветра, солнца, жары и безмолвия. Иногда может показаться, что в ней царит пустота, но это только первое впечатление. Жизнь песков течет своим размеренным темпом без суеты и спешки. Песчаные дюны иногда поют, и лишь немногим посчастливилось слушать эту великую песню могучих песчаных гор, и наблюдать волшебные пейзажи пустыни. Древний великий правитель Обедин обладал редким даром. Он мог управлять песками, повелевать ими, и только ему они покорялись и были преданы. По его желанию возвышались барханы и появлялись оазисы. Он был милосердным к странникам с открытым сердцем и безжалостным к своим врагам. Путники преклонялись перед Обедином, преподносили ему дары и благодарили за благосклонность. Однажды кочевники из далекой страны привезли в дар правителю невероятной красоты наложницу. Темноглазую черноволосую девушку, которая в одно мгновение украла его сердцу и душу, окружила Бедин свою любимицу Ливию вниманием и заботой. златом и серебром весь мир положил к ее ногам. Но лишь одно ей дать он был не в силах — статус законной супруги. Потому что по закону женой падишаха могла стать только равная по положению. Сердце мужчины рвалось на части только от одной мысли, что он может потерять Ливию, и это не давало ему покоя. Он долго размышлял и пришел к выводу, что любовь намного важнее власти и принял решение отказаться от трона и уехать с возлюбленной в далекие края. Когда Абедин огласил новость своим подданным, это стало потрясением для всех, и прежде всего для самой Ливии. Подойдя к любимому мужчине, глядя в его серые глаза, девушка произнесла Теперь я верю в твои чувства и могу рассказать правду. Я не простая наложница, а принцесса огненного народа. Мой отец — глава клана Гуштер. Айбедин, не веря в услышанное, переспросил. Это правда? Да, послышалось в ответ. Прошло время, и через несколько лет у них родился сын, которому досталась огненная стихия от матери и способность управлять песками от отца. И это был один из самых могущественных магов на всем белом свете. Я так увлеклась чтением, что совершенно забыла обо всем. Уж очень интересная была история, поэтому, когда дверь неожиданно распахнулась, испуганно вздрогнула и, покачнувшись на лестнице, потеряв равновесие, случайно выронила книгу из рук прямо на голову. Правителя Ферхата. «Ай!» — от неожиданности вскрикнул мужчина, отпрыгнув в сторону. «Ой!» — вторила я ему. Держась ладонью за макушку, он поднял на меня прожигающий взгляд и обомлел. Впрочем, как и я. Вцепившись побелевшими пальцами в лестницу, сжимаясь внутри от охватившего ужаса, выдавила. «Здравствуйте. А я вот тут... это... книги листаю». Некоторое время Ферхат молча смотрел на меня. В его глазах было столько изумления, что стало понятно. Он явно не ожидал увидеть здесь кого-либо. Немного справившись со своими эмоциями, он задал весьма неожиданный для меня вопрос. «Это было покушение?» «Я просто книгу уронила», — пискнула в ответ. «Извините». «Просто уронила книгу?» — Вкрадчиво произнес Ферхат, поднимая тот самый предмет, который благополучно долбанул его по голове. «Ну-ка немедленно спускайся». Наверное, от страха я потеряла остатки рассудка, потому что вместо того, чтобы послушно выполнить просьбу-приказ, отрицательно покачала головой и вскарабкалась еще на одну ступеньку выше. «Снежанна!» — в мужском голосе появилась насмешка. Спускайся, бежать некуда, дальше потолок. Я автоматически еще поднялась на ступеньку и оказалась на самой верхушке лестницы. Ты упадешь, предупредил Ферхат, и сломаешь шею. Не сломаю, покачала головой, чувствуя себя, как воробей на жердочке. Снежанна, это уже не смешно, спускайся, настоятельно повторил правитель. Как ты тут оказалась? Пришла с вами поговорить. Ваша матушка неизвестно куда отселила мою подругу. Я очень переживаю за веру и волнуюсь. И поэтому ты очутилась на лестнице?» Ферхат откровенно потешался надо мной. «Да нет, как же вы не понимаете?» Забыв, на какой высоте нахожусь, эмоционально взмахнула руками, нога в туфельке внезапно соскользнула с деревянной ступеньки, и я, зажмурившись от страха, полетела вниз. а Ферхат был очень ловким и смог меня поймать, не дав расшибиться. «Попалась?» — прошептал он, когда я оказалась в его объятиях. Он осторожно опустил меня на пол и поинтересовался. «Все в порядке?» «Угу», — кивнула в ответ, вглядываясь в красивое мужское лицо. Впервые правитель был так близко от меня, и только сейчас я поняла, какие у него удивительные глаза. На первый взгляд они казались серыми, но теперь стало понятно, что это совсем не так. Они были многоцветными и в данный момент казались серо-голубыми, а в темном зрачке будто играли красные блики. Я не могла оторвать взгляды, растворяясь в этих необыкновенных омутах глаз. Но очарование момента исчезло, когда Ферхат, резко выпустив меня из объятий, отступил в сторону. В одно мгновение он вновь превратился в неприступного холодного правителя. «Так как ты здесь оказалась, Снежана?» — повторил он свой вопрос. «Понимаете, ваша мама внезапно переселила Веру в другие апартаменты и не говорит, куда. Я боюсь, что моя подруга попала в переделку. Но это не удивительно. Ферхат подошел к столу и, чуть наклонившись, вытащил из ящика два бокала и пузатую темную бутылку. Не сводя с меня взгляда, он предложил. «Вина?» «Нет, спасибо», — покачала головой, подумав о том, что алкоголь до добра не доводит. «Помогите мне найти Веру. И еще можно она вернется в свою прежнюю комнату?» «Пожалуйста». Девушками гарема занимается моя мать, и в ее дела я вмешиваться не собираюсь. Если она приняла такое решение, значит, у нее на это были веские причины. Вы не понимаете, вера мой самый близкий человек, а если она попала в беду, я должна ее увидеть. Мне удивительно твоя забота о подруге, признался Ферхат, наполнив свой бокал прозрачным напитком. В моем замке дружба, большая редкость, обычно наложницы соперничают друг с другом, ну или пытаются привлечь к себе всеобщее внимание. Мужчина скривился и нахмурился, и я не смогла промолчать. Ещё скажите, что вам не нравится, когда красивые девушки добиваются вашего внимания. Представь себе, нет, — усмехнулся мужчина, сделав глоток вина. Ну, давай вернемся к твоей ситуации. Как ты тут оказалась? Я же говорю, ваша мать переселила Веру неизвестно куда. Ну и? Ферхат удивлённо приподнял брови. Я-то тут при чем? Тебе этот вопрос нужно решать с ней, а не со мной. Я пыталась, но госпожа Умида прогнала меня прочь. и сказала, что не собирается обсуждать свои решения, и поэтому я пришла просить вашей помощи. В библиотеке никого не было и... Замялась, потому что понимала, что лазить по чужой комнате крайне неприлично. И ты, как культурный и вежливый человек, должна была вернуться к себе, продолжил за меня мужчина. Но почему-то не ушла. Вопрос, почему? Потому что увидела книги, вздохнула я. Книги? Ферхат ухмыльнулся. В моем дворце есть огромная библиотека, которой может воспользоваться каждая девушка. И там намного больше книг, чем здесь. Знаю, но там нет ничего интересного. Общая информация об этом мире и не более. А тебе тайны подавай, да?» усмехнулся правитель. Пожала плечами уходя от ответа. «Ну а что я могла сказать?» «Книга понравилась?» Ферхат кивнул на том, который сначала благополучно упал ему на голову, а теперь мирно лежал на краю стола. «Очень». Я только читать начала, но такие занимательные мифы... Это не мифы, а история моего рода. Если хочешь, можешь взять почитать. Спасибо. Я подошла и, взяв в руки книгу, прижала ее к груди. Не за что. Мужчина уселся в кресло. Ты можешь идти. А как же Вера? А что, Вера? Поверь, никто ее в этом дворце не съест. Вы будете видеться на совместных трапезах, занятиях, да и свободное время можете проводить вместе. Снежана, повторюсь, вмешиваться в дела матери я не буду. Если она так решила, значит, на это есть причины. Но... Никаких «но», перебил меня Ферхат. В этом дворце есть правила. И нарушать их я никому не позволю. Гаремом руководит моя мать. Поэтому попробуй поговорить с ней еще раз. Возможно, она изменит свое решение. Вздохнув, понимая, что ничего не добьюсь, направилась к двери. Уже на пороге Ферхат меня окликнул. «Снежана!» — тут же обернулась, надеясь, что он передумал, но, к моему удивлению, мужчина произнес. «Я хочу пригласить тебя на вечернюю прогулку. Ровно в пять буду ждать тебя в центральном фойе». «Хорошо», — кивнула я, понимая, что мне выпал шанс найти ответы хоть на малую часть своих вопросов. Чуть поклонившись, поспешила в общую столовую, надеясь, что за обедом смогу увидеть подружку и выяснить, куда ее переселила вредная Умида.